13 января. Сегодня после обеда явственно различила два толчка землетрясения. Как мне почудилось, первый сопровождался ракочущим звуком вроде грома. Во время второго, более сильного толчка, почти сразу последовавшего за первым, это, несомненно, было так. Мистер Хей, набиравший из цистерны воду для лошадей, не чувствовал землетрясения, но слышал гул. «Я слышал гром», — сказал он. «Да взгляните на небо», – возразила я, – «вид неба никак не мог служить объяснением грому. Пчелы до сих пор не роятся, поэтому мы с мистером Бейкером и Лафаэлли, находившимся в полной панике, перевернули ящик и заглянули внутрь». Там было колоссальное количество пчел, прилепившихся к стенкам и к кускам сот, что выглядело очень красиво. Но роиться они и не думали. Мистер Бейкер сделал для них настоящий улей, и завтра вечером я переведу их на новое место. Пауль видел поросенка, которого мы считали убитым, хромого и вообще в жалком состоянии. Он показался из лесу и тут же уполз обратно. Конечно, Пауль вместо того, чтобы поймать его, вернулся поскорее сообщить новость, а потом мы уже не могли его отыскать. Льюис прозвал Пауля Инди золотые руки». Недавно я сделала небольшой переносной домик для наседки с цыплятами. И, посадив туда курицу, поместила сооружение на сухом месте, потому что в это время года трава очень мокрая. Еще две наседки вывели цыплят, и Пауль вызвался сделать для них такие же домики. Окончив работу, он принес мне показать. Курятники вышли отличные». «Точные копии моего». Я выразила одобрение и сказала, «Теперь несите их вместе с курами наружу. Только смотрите, чтобы домики стояли на сухом месте». Очень скоро я убедилась, что обе курицы и цыплята бегают в сырой траве. Я позвала Пауля. «Конечно, мадам», — подтвердил он, — «это те самые куры. Я вынес их наружу, как вы сказали». «Но почему они не в домиках?» – спросила я. «Вы велели мне вынести кур с цыплятами наружу, но вы не говорили, чтобы я посадил их в домике», – отвечал этот несносный человек. «И в самом деле оба куриных домика были заботливо помещены на сухие участки. Внутри приготовлены корм и вода, точь-в-точь, точь, как я устроила в своем». Птицы же, ради которой были все эти старания, бегала вокруг, готовая подцепить дифтерию, типун, зевоту» и все прочие хвори, какие бывают у цыплят от сырости. Прошлым вечером Пауль с большим трудом переселил кур в новый курятник, запер дверь и торжественно принес мне ключ. Но он не упомянул при этом, что оставил открытыми два окна, через которые все птицы улизнули с первыми проблесками зари. Январь. Вот уже примерно две недели, как Льюис для перемены климата уехал в колонии на австралийском континенте. Он очень неохотно оставлял меня, беспокоясь, что я заболею в его отсутствии. И действительно, я была очень больна. На этот раз приступ длился дольше обычного. Я даже перепугалась прошлой ночью, почувствовав, что от боли у меня мутится в голове, а в доме никого не было, кроме Пауля, спавшего внизу. Пауль и Лафаэли высадили всю рассаду какао, но, к сожалению, Пауль посадил большую часть своих кустиков на гребнях мусорных куч, которые Лафаэли никак не соберется вывести, оставляя это до лучших времен. Кусты, посаженные правильно, имеют отличный вид. Все фруктовые деревья растут, и кокосы поднялись прекрасно. Постройка нового дома быстро продвигается, вероятно, завтра будет закончен каркас. Паулю кто-то дал котенка-заморыша, который сейчас ползает по мне. Вчера ночью на наших котов напала собака, но старый патч отразил атаку, как тигр. Пёс убрался с душераздирающим визгом. Генри, подбежавший к двери, успел увидеть, как тот удирал, а за ним по пятам галопом неслись обе кошки. До нас дошел слух, что Бен тяжело болен. Я послала Генри проведать его и передать, чтобы он вернулся, не работать, а отдохнуть и, каи-каи, подкормиться. Впрочем, ведь он, подобно Льюису, ушел переменить обстановку. «Пациенты, белые, коричневые и черные, постоянно являются ко мне, видимо, в полной уверенности, что я могу вылечить любую рану или болезнь. До меня вдруг донесся громкий крик, словно от сильной боли. Не успела я дойти до двери, как примчался плотник за лекарством для человека, которому только что раздавило два пальца. Я абсолютно не знала, чем тут помочь, кроме как обратиться к доктору. Но так как рана сильно кровоточила, я растворила в воде несколько кристаллов железа, и мы промыли ему руку. К моему удивлению, он сразу же перестал кричать и заявил, что боль прошла. Можно приписать это только действию его воображения. Насколько мне известно, железо оказывает только кровоостанавливающее действие. Я всегда предпочитаю дать хоть что-нибудь. Паули и плотника я вылечила от острого радикулита». Но в этом случае я основывалась на кое-каких знаниях. Сегодня ко мне пришел человек с сильным воспалением на подушве ноги. За два дня до этого он напоролся на гвоздь. Я привязала к больному месту кусок жирного бекона. Это старое негритянское средство, единственное, что пришло мне в голову. Кажется, я в свое время не написала об одном моем довольно сумасбродном поступке. Как-то я принесла из леса охапку разных папоротников с неразвернувшимися листьями. Я сварила их, как спаржу, и подала к обеду с маслом и лимонным соком. Льюис принялся было за них, но остановился и спросил, «Откуда моя уверенность, что растения съедобны, а не ядовиты?» Я не то слыхала, не то где-то прочла, что из них получается превосходное блюдо. Но Льюис продолжал настаивать. «Почем я знаю, какой сорт собирать?» Я и в самом деле не знала, и поэтому рвала все подряд. Льюис больше есть не стал. Я же для того, чтобы выяснить, ядовитые они или нет, заставила себя съесть всю порцию. Среди ночи я проснулась с болью в желудке и вообще с таким чувством, что умираю сперва я подумала что вопрос решен вдобавок мне вспомнилось как химик в ере рассказывал о смерти человека от повышенной дозы экстракта спор папоротника. Мне подумалось что в сердцевине растения которую я ела должна заключаться добрая доля веществ содержащихся в любой его части. Тем не менее, прежде чем подымать на ноги весь дом, я решила попробовать, не поможет ли мне капля виски. И вскоре уснула, а на следующее утро проснулась, не ощущая никаких последствий глупого эксперимента. Лафаэлли поссорился с женой и ее родителями. Он вошел ко мне с весьма грозным видом. Сразу было ясно, что с этим человеком шутки плохи». Он наново побелил себе волосы известью, надушился и натерся маслом. На шее у него была гирлянда, а за ухом торчал цветок. Встав на колени с необычайным достоинством, он выложил все свои печали. «Лафаэль чужой на этом острове», — сказал он. «Еще когда он был маленький и малый...» Его украл Китолов и долгое время держал как раба на борту своего судна. А в конце концов, когда мальчик надоел ему, бросил его в Апи. «Три раза», — сказал он, — «Лафаэль женись, самоанская девушка». «Самоанская девушка!» плохо. Дважды он женился в Асамаа, причем обе жены ушли от него к другим мужьям. В этот третий и последний раз он для верности женился в консульстве, то же самое как белый человек. И он объявил о своем намерении остаться жить у меня. «Я не имею отец», — сказал он, — «не имей мать, не имей брат, не имей сестра, не имей друг. Никто». Жена она не любила Фаэли, она любила самаанский муж, я то же самое, как один. Он сказал, что я ему то же самое, как мать, и хотя я пыталась отрицать это, отмёл все возражения, заявив, что если он мне не нравится, я могу убить его, но с этого момента должна считать его членом моей семьи.